Глава 7. До недавнего времени я не бывала нигде, кроме ресторана, в котором работала, и который, соответственно, не могла воспринимать как зону отдыха. Ну и дома, разумеется, где постоянно горы немытой посуды, глажка, стирка, уборка. Мой выход в свет ограничивался походом в магазин, за яйцами, молоком да хлебом с картошкой. На зарплату официантки особо не разгуляешься. «Сейчас я будто в параллельную реальность угодила. Высокое здание, мерцающее разноцветными огнями, манило к себе окунуться в мир богатства и вечного кутежа. Я приоткрыла рот, увидев ряд дорогущих блестящих иномарок, ожидающих парковщиков. Хозяева этих тачек пафосно тащили свои далеко не тощие задницы внутрь под ручку с надувными кралями вроде Эллы». Так и знала, что надо было первую зарплату потратить на губы. А там, глядишь, и на сиськи пятого размера заработала бы. Но эти ведь как-то зарабатывают. Хотя чего это я? Известно же, каким путём. А я вот даже на это не способна. Не могу я, блин, без любви. Дура. «Ну, чего застыла? Иди вперёд!» Подтолкнула меня в спину элла и я, наконец, очнулась. «Что-то мне не очень хочется». Пробормотала себе под нос, но всё же пошла. «Спину выровней! Чего как швабра тащишься?» Напутствовала меня силиконовая дива, на что я только закатила глаза. «Не собираюсь я тут никого соблазнять, не дождётесь!» Хотя, от чего скрывать, выглядела я потрясна. Настолько потрясно, что даже смогла сойти за местную тусовщицу. Всё же это круто, чувствовать себя красавицей. Быть уверенной в себе и не прятать стыдливо ноги в потёртой, иногда даже дырявой обуви. Вот же... «Как я жила раньше в такой нищете? Как выносила такое отношение Антона? Я не знала, что меня ждёт впереди и, честно говоря, побаивалась, но для себя решила, что в прошлое больше не вернусь, не позволю Антону и дальше отравлять мою жизнь. Достаточно. Только бы выбраться». «Элла Максимовна?» «Охранники перед нами почтительно расступились, освобождая проход в клуб. Клуб, надо заметить, не для простых ребят, и кого попало сюда не пускают». Элла Максимовна задрала нос и промаршировала мимо меня, всё ещё находящейся в некой растерянности. Бросив быстрый взгляд на вывеску «Фортуна» вверху, я поспешила за Эллой. Поспешила, потому что в затылок мне дышал Ваха. Он, похоже, так и не оставил надежды меня поиметь и каждую свободную минуту тратил на щепки и масляные взгляды, от которых уже здорово воротило. «Пожалуй, первым застучу в прокуратуре его». Ещё и заявление о попытке изнасиловать на Катаю. Потом, разумеется, и на его хозяина. Ну а Элла пойдёт как соучастница. Мне, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Должна же быть справедливость. В клубе было шумно, как, наверное, и в любом другом ночном заведении. Только мы пошли не в толпу, как ожидалось, а дальше по длинному проходу к лифту и уже по другому коридору. «В толпе затеряться не выйдет, жаль». Я рассчитывал свинтить уже сегодня. Что ж, буду ждать удобного момента. Обезьяна Ваха при всём своём желании не сможет таскаться за мной вечно. На крайний случай дождусь, пока они решат познакомить меня с тем несчастным мужиком, ради которого всё это затеяли. Не будут же они провожать меня до его постели. А если не удастся вовремя сбежать, расскажу всё жертве. Возможно, он и поможет мне восстановить справедливость. Или хотя бы сбежать». «Долбёжка битов и вопли гостей остались позади, а мы остановились в самом конце коридора, где у двери из чёрного стекла, сложив на груди огромные перекачанные ручищи, стоял охранник в чёрной футболке. Почему-то вспомнилась детская страшилка. В чёрном причёрном лесу стояла чёрная причёрная избушка. У господина Басаева явно сдвиг по фазе на тёмных тонах. «Видать, в детстве в тёмной кладовке закрывали?» «Дверь перед нами рывком открылась». И первая вошла вперёд Элла. Тут же в спину прилетел ощутимый такой толчок. Ваха, скотина. «Пошла!» – буркнул мне в затылок. и «Я пошла!» Или, правильнее сказать, залетела внутрь, следом за Силиконовой долиной. «Пошёл ты!» – прошипела себе под нос, всё же надеясь, что орангутанг не расслышал, а то достанется мне потом. «Имран, мы пришли!» – зачем-то объявила элочка сидящему к нам спиной, войнаху. Узнала его по тёмным, слегка вьющимся волосам и чёрной, ну, конечно же, рубашке. Девица коснулась его плеча тонкими на наманикюренными пальчиками, и я заметила, как Басаев мгновенно напрягся, а под рубашкой заиграли мышцы. «Ты можешь и тело», — ответил ей негромко, даже не повернувшись. «Видать, не желая отвлекаться от вечернего выпуска новостей, тут ещё мудачина». «Хотя элочку судя по отсутствию реакции на явный посыл, всё устраивает». Она убрала руку, одёрнула пиджачок и прошла мимо меня, задрав подбородок. «Нет, всё-таки её задело». «Наслаждайся», — бросила неопределённо. «Я так и не поняла, к кому она обращалась». «Мы с Басаевым остались одни, и пока он досматривал программу, я успела пробежаться взглядом по небольшому кабинету. Уютненько, хоть и без излишеств». «Видать, немного бандюку для счастья надо. Плазма, точно такая же, как в его кабинете дома, стеклянный бар с полочками, стол, пара кресел и коллекция всяких старинных раритетных пистолетов на стене. На особых креплениях. Хорошо, хоть нет книжной полки. А то у меня случился бы разрыв шаблона». «Выпьешь?» Прозвучало, когда на экране телевизора появилась заставка, говорящая о том, что новости закончились. «Нет». «Хотелось бы обсудить условия ещё раз и покончить с этим», — заявила твёрдо. Басаев поднялся, подхватил журнального столика «Рокс» с виски и повернулся ко мне. «Ого!» — окинул меня быстрым, но уже пристальным взглядом, уделяя особое внимание на гамма-декольте. «Покрутись?» «Это ещё зачем?» — нахмурилась, чувствуя себя лошадью на базаре. «Ещё бы в зубы и под хвост заглянул». «Заткнись и делай, что сказал!» Повысил голос, на последнем слоге даже рявкая, и я, мгновенно вспомнив, рядом с кем нахожусь, медленно покрутилась, как он и велел. «Сволочь!» «Подойди!» «Нет же, нет, только не снова!» «Зачем?» Но вместо ответа получила лишь красноречивый взгляд, обещающий в случае неповиновения... В общем, что-то нехорошее. Вздохнув, пошла к нему попутно ища глазами хоть что-нибудь, напоминающее оружие для самозащиты. Впрочем, идею двинуть его быстро отбросила, потому что где-то там за дверью находится Ваха и ещё один охранник. Хотя хватило бы и Вахи, они меня затопчут, если раньше этого не сделает войнах. «Хорошо выглядишь!» Мне в лицо пахнуло дорогим алкоголем вперемешку с мужским парфюмом, и только сейчас я заметила, что Басаев пьян. «Не так, чтобы в стельку, но бухает, похоже, давно». «Слушай внимательно и смотри сюда», — ткнул в лицо своим телефоном, с экрана которого на меня смотрел какой-то урод. «Урод не в том смысле, что не симпатичный. Не красавец, конечно, и в возрасте, но не страшный. А вот взгляд... Какой же нехороший у него взгляд, как у змеи». «Шамаев Булат, твой новый возлюбленный». «Сейчас ты выйдешь в бар на первый этаж, сядешь там у стойки и будешь ждать его появления. Он обычно цепляет тёлок там. Ты должна заинтересовать его любым способом. И дальше всё по плану, до моих последующих указаний. Убегать не советую. Мои люди всё время будут рядом. Сделай так, чтобы он вызвался отвезти тебя домой. Адрес Алексеевская, 7, 5-й подъезд. Вот ключи». Он ткнул мне в руку связку с брелком в виде розового сердечка. «Квартира 45 Находится на одиннадцатом этаже слева от лифта. Большой ключ открывает дверь. Войдёшь туда как себе домой, но его не приглашать. Если будет навязываться от шеи как-нибудь, мол, не даёшь на первом свидании, можешь немного рассказать ему о себе. Ту историю, которую ты выучила с Эллой». «И учти, если ляпнешь ему что-то лишнее, он первый тебя завалит». «Думаю, не стоит напоминать, что на каждое твое действие есть противодействие». «Всё поняла?» «Ага, поняла. Поняла только то, что я серьёзно попала. Избежать будет не так просто, как мне казалось до этого разговора». Я снова опустила взгляд на телефон в руке Басаева. «Ну и рожа».